Глава восемнадцатая. Он вскинул взгляд. Купить тест? Кивнула я. По сути, средства было мне и не нужно. Я практически на сто процентов чувствовала, что беременна. Да, именно этого мне сейчас и не хватало. Хоть ощущение счастья предательски и лезло в душу, его тут же перебарывала неловкость. Мы совсем не думали о предохранении. Вернее, я могла бы позаботиться об этом сама. Уже один раз я осталась с ребенком на руках и была уверена, что учусь на ошибках. Я даже боялась как-то слишком развивать тему, капошилась смашкой. В конце концов, для начала надо узнать точно. К тому же еще нужно сообщить Георгию насчет Эдика. Что ж за день сегодня такой? Жора кидал на меня внимательные взгляды, но тоже не заводил серьезные разговоры. Возможно, по своим каким-то причинам. Только вдруг вызвался помыть посуду после ужина, а потом заявил, нам стоит купить посудомоечную машину и еще кое-какой техники. И зачем-то сказал, что года через три планировал поменять квартиру на дом. Я отвечало не в попад. Не знаю, чего вдруг его потянуло на хозяйственные темы. Когда Машка угомонилась, мы как всегда остались наедине. Пришла пора сообщить об Эдуарде. Молчать на такую тему я не могу. «Послушай, Жор...» Мой голос прозвучал натянуто. Мужчина сразу напрягся. «У тебя в отделе есть сотрудник. Эдуард». Георгий шумно выдохнул. «Уф, Алис, я уже боюсь такого серьезного тона. Он чем-то помешал тебе? Хамил? Товарищ Скользкий!» Я кивнула. «Не могу с тобой не согласиться. Это мой бывший муж. Отец Маруси». «Что?» Жора отбросил ноутбук на кровать. «Я не могу с тобой не согласиться. Сам скочил на ноги. Я так и замерла на краешке постели. Мужчина прошелся по спальне, потом посмотрел на меня и, словно взял себя в руки, значит, так он любуется на дочку и помогает бывшей жене. Вот щенок. Мои глаза округлились. Он рассказывает не болицей, а помощи тебе, пояснил Георгий. Просят себе поблажек за этот счет. Я покачала головой. Эдик в своем репертуаре. Ты знаешь, он в коллективе ведет себя как ни в чем не бывало, словно мы старые школьные друзья. Еще и сочувствует мне. Чего? Я успела немножко пожалеть о своей реплике. Говорит, ты слишком строгий начальник. Жора улыбнулся. Ну, тут он не врет. Я обняла себя руками. Ты выгонишь его. А ты бы этого желала? Георгий посмотрел серьезно. Строить из себя святую не хотелось. «Мне неприятно его видеть», — сказала я, сразу вспоминая все то, что мы пережили с Машкой. И этот его артистизм. Сначала он делал гадости, обзывал меня и ребенка. А когда выгонял нас, вдруг сделался таким добреньким. Даже квартиру мне искал. За мой, конечно, счет. А теперь словно и не было ничего. Как будто встреча выпускников. Я не желаю ему зла. Просто противно. «Да». Его в любом случае надо убирать, заключил Жора. Я присхурилась. А зачем ты спрашивал? Мне было интересно. Я тоже встала. Только не говори, что ты ревнуешь к Эдику. В моей интонации прокрался смех. Георги тоже засмеялся. Думаешь, ты беременна? Такая резкая смена темы заставила меня замереть на месте. Так может быть, Жор? Тошнота, головокружение. Именно этим началась моя беременность Машкой. Охренеть! Он снова улыбнулся, но уже по-другому. Это хорошо или плохо? Уточнила я. Это чудо, пояснил мужчина. Я подошла ближе. Альшанский, мы занимались сексом почти каждый день без предохранения. Это значит, что кто-то очень глупая. Жо разгреб меня во хапку. Ты мое чудо. Если ты позволишь, я удочерю Машку, когда мы поженимся. Что? Это вам не посудомойка и дом. Георгий. Я еще находился в офисе, когда Кристина позвонила и, заливаясь слезами, рассказала о выходке Любы. Сестра винила себя, что недооценила коварство подруги. Выслушивать ее извинения я не стал. Глубокого зла на простодушную Кристию в моем сердце не было. Как впрочем и времени вести разговоры. До конца рабочего дня оставалось пара часов, но я тут же сорвался, выехал домой и надеялся только на здравый смысл и чувства Алисы. Моя девочка не подвела и дождалась меня, не наделала глупостей в угоду сопернице. Собственно, потом нам обоим стало не до выкрутасов любанье. В воздухе повис большой и важный вопрос: ждем ли мой ребенка? Я прекрасно знаю, к чему приводит незащищённый секс. Даже с постоянными любовницами я всегда использовал презерватив. С Алисой тормоза слетели с первого дня. Может, глупость, а может, судьба. Я был ошарашен, до конца не мог поверить и не хотела радоваться раньше времени. Лишь утром любимая сделала тест, и он показал две полоски. Я уже давно считал их с Машкой своими. А теперь все встало на свои места. Пусть прошло мало времени, значит так и должно быть в нашей истории. Еще совсем недавно я жил в свое удовольствие, сам себе был хозяином. Впрочем, теперь удовольствий в моей жизни стало даже больше. Приходится только корректировать дни и ночи с учетом семьи. И мне черт возьми нравится строить наш новый мир. Правда осталась одна заноза. которую мне хотелось удалить из нашей жизни с самым корнем бывший благоверный моей женщины Эдуард чего мне стоило в первую минуту в офисе не набить ему физиономию одному богу известно если раньше экс супруга Лиссы представлялся мне как непонятное и дурно пахнущее вещество теперь он приобрел реальные очертания но я понимал расправиться с ним физически будет слишком просто да и мне от него кое что было нужно Алиса, как и вчера, приехала со мной в компанию. Мы уже особо не таились. Все равно придется открыть карты. Надеюсь, Забарский поймет мой поступок. Помощница заступила на рабочее место и должна была пробыть там до обеда. После они с Марусей поедут в клинику моего друга. Я договорился насчет консультаций по слуховому аппарату. В общем, дело с Эдиком я хотел провернуть без нее. Лисенку сейчас нельзя нервничать. И очень удачно как раз на послеобеденное время шеф назначил большую планерку. Время от времени Забарский собирал руководителей и подчиненных, считал, так разные звенья будут лучше понимать друг друга, а так как в понедельник он был занят, то перенес мероприятие на второй рабочий день. С утра же я был у себя, занимался делами и продумывал будущее совещание. В районе одиннадцати в мою прозрачную дверь постучали. На пороге стояла элегантная начальница службы персонала Валерия Игоревна. Георгий, выручай! – выдохнула она. Я подарил коллеге вопросительный взгляд. Женщина бодро прошла ко мне, опустилась в кресло. Валерия, лет сорок семь, но ее спортивной фигуре позавидует молодая женщина. Короткая стрижка, брючный костюм. Сотрудница руководящего звена так и излучает энергию и силу. Того же требуют и от подчиненных. В прямом смысле персональщики у нас самые загнанные. И тикучка там тоже шустрее, чем в других службах. Чем смогу, я легонько улыбнулся. Выдели мне человека. Что, вроде бы по кадрам у нас ты, а не я. Лера махнула рукой. Ой, никто не хочет работать. Сегодня Светка в декрет ушла, а Николай уволился, получил корочку, а втором высшем. И помахал мне рукой, а я ведь столько в него вложила. В общем, зашиваемся. Я бы дал собеседнице несколько советов по укреплению постоянных кадров, но как я правильно заметил, она у нас спец по людям, да и характер Валерии таков, что спор с ней может затянуться на часы. Хм, я подумаю. Дал я универсальный ответ. Валерия потерла виски. Только серьезно, Жор, я правда уже на грани. Директор по персоналу унеслась, а я подумал, что врагу бы не пожелал оказаться под ее началом. Хм. Марусю из центра должна была забратьина и привести прямо в офис. Один из ее малых тоже посещает занятия слогопедом по вторникам. Подсан уже успел подружиться с Маруськой, а сестра сама предложила поехать вместе с девочками в клинику для моральной поддержки. Алиса же была только рада и никуда не торопилась в обед. Я подумывал проводить их и что-то перекусить до планерки. Пошел искать свою помощницу, и недалеко от кухоньки был перехвачен неким иным, как племянником нашего босса. Мы с Кириллом были шапошно знакомы, виделись на каком-то общем мероприятии. Молодой человек кивнул мне. Здравствуй, Георгий. Добрый день. У Дмитрия важный телефонный звонок. Я не стал гореть уши и решил раздобыть кофейку. Девочки из приемной ушли на обед. Я как раз иду на кухню. Пожал я плечами. Там есть машины. Отлично. Мы двинулись вперед, переговариваясь о чем-то незначительном. Из специального помещения раздавались голоса. Да я тебе говорю, Алиска. Откажись официально от элементов, и я буду платить тебе больше. Я без труда узнал хитроумного парня. Это незаконно, Эдик. Спокойно парировала мама Машки. Меня само могут привлечь за такие выкрутасы. Деньги предназначены ребенку. Мы не сговариваясь замерли у входа. Да что тебе сделают? Ты в шоколаде. Девчонки говорили, вы вместе с Альшанским приехали. Где ты умудрилась его выцепить? Слушай, если ты мне подсобишь в карьере, я тебе еще больше, чем тридцать процентов отстегну. У меня снова зачесались кулаки. На лице Кирила тоже отпечаталось негодование. Парень уже рванул к знакомому, но я тронул его плечо. Разберемся с ним позже, но теперь ты сам услышал, какой он заботливый папочка. Вот дерьмо, проговорил Раус. Кирилл резко перехватил кофе. Я тоже не стал заходить на кухню, но тут же позвонил Алисе и спас ее от мерзкого собеседника. Мы вместе спустились к парковке, куда уже подъезжали Клестина и дети. Пусть любимая занимается важным делом. А с этой кучкой экскрементов я разберусь сам. Началась планерка, впрочем, совершенно обычно. Мы обсудили насущные темы, кое-кто получил выволочку, но это нормально. Ближе к завершению перешли к второстепенным вопросам. Немного поговорили о кадрах. Валерия и тут посетовала, что она сапожник без сапог. Забарский поинтересовался, есть ли идеи по укреплению коллектива. Руководители явно выбирали слова, подчиненные смущенно молчали. Я поднял два пальца и взял слово. Мы можем больше уделять внимания сотрудникам с детьми. Нет, без особых поблажек и премий. Но неплохо было бы что-то делать для досуга таких семей. И, возможно, помогать с врачами или другими специалистами. Сейчас трудно найти проверенное место. Забарский потер переносится. Хм, это идея. Тем более я сам скоро стану отцом. Я узнаю обо всем этом не понаслышке. Он улыбнулся. Сотрудники радостно закивали. Да, я тоже неспроста начал этот разговор. Продолжил я. Моя будущая жена в определенный момент своей жизни осталась одна с ребенком от первого брака. Мало того, практически на улице муж выставил их из квартиры, а у девочки проблемы со слухом. Женская часть коллектива изумленно выдохнула. Ей повезло, что она встретила вас. Не побоялась сказать Валерия. Но ведь сколько таких мам еще? И даже в полных семьях могут быть проблемы. Забарский серьезно слушал. Конечно, кивнул я. Возьму на себя смелость привести пример моего нового сотрудника Эдуарда. У них с бывшей супругой не получилось прожить вместе до старости, но он заботится о своей малышке. И там тоже проблемы со здоровьем. Эдик, который сидел в самом дальнем углу конференцзала, встрепенулся. Смущения он не испытал. Да, с детьми столько сложностей, воскликнул он. Если компания предоставит нам родителям бонусы, будет просто замечательно. Может быть, билеты куда-то, или путевки, или короткий день в пятницу, чтобы мы могли вывести малышей за город. И Дуард не терялся и окончательно убедил меня в решении. Но вот это я понимаю. На моем лице появилась кривая улыбка. Конкретное предложение отца. Эдвард, у вас есть фото вашей дочурки? Давайте закончим планерку на позитивной ноте. Дмитрий сощурился и кивнул. Эдик принялся судорожно рыться в телефоне. Да, есть, вот. Радостно воскликнул он. Алиса говорила, что пыталась пробудить в отце хоть какие-то чувства к малышке и высылала ему много ее фотографий. Я мог только надеяться, что этот олух не удалил все. Эдик не подвел. Я взял у него телефон и вывел изображение на плазму, что висело над столом переговоров. Все дамы вновь ахнули уже в восхищении. Я и сам не сдержал улыбки от вида курчавой Маруськи. Замечательная девочка, резюмировал я. А это наша семья. Я снова вывел на экран фото уже из своего мобильного – селфи на кухне, которое я сделал с утра. Я, Алиса и Маша. Девочка была отлично узнаваема за счет вздернутого носика и родинки на подбородке. В зале повисла тишина. Но это тот же самый ребенок, воскликнул Забарский. Я что-то не понял. Получается, именно вы, Эдвард. Бросили маленькую дочь и выгнали их с матерью на улицу. Георгий, выходит так, кивнул я. Доверяет、да、она все, отмер Эдик. Я каждый месяц платил элементы, дочка получает пособие, она просто тратила деньги, не пойми куда. Мужская половина сотрудников загудела. Я встал со своего места и подошел к Эдуарду. То есть ты хочешь сказать, что твоих жалких копеек? Хватило бы Алисе на съем квартиры. Да она просто транжира, как и все бабы, взвизгнул Эдик. И еще один момент. Не так давно ты сидел с больным ребенком. На самом же деле твоя дочка спокойно спала и была совершенно здоровая. Перед моими глазами пронеслось утро нашего знакомства. Скромная одежда девочек, рюкзаки за спиной, попытки Алисы отдать деньги за лекарства. радостные глаза Машки от вида простых игрушек и лакомств. Дальше я себя не контролировал. Очнулся лишь от зычного крика Валерии. Не морайся об не вожжа. Дальше я опять толком не соображал, как расходился народ, что говорил людям Забарский. Внутри полыхала злость и обида, заставивших мне родными людей. После того, как меня оттащили от Эдика, я примостился на стуле в углу, встал на ноги, лишь когда зал опустел. Только Забарский сидел на месте ведущего. Заявление принести завтра или сейчас? Глухо спросил я его. Дмитрий что-то спешно записывал, нахмурился. Какое? На отстранение Едуарда? Он на испытательном сроке. Мы должны действовать в рамках закона. Но выговаривать его ни Кирилл, ни уж тем более я больше не будем. Я покачал головой. Бумагу о моем увольнении. Забарский вскинул голову. «Ты чего удумал, Георгий? Сейчас и так непростые времена. У меня финансовый отдел голый. Лера бесконечно плачет о нехватке работников. И еще ты. Какая муха тебя укусила!» Я пожал плечами. «Наварить разборки с подчиненным при всех и бить ему морду – не лучшее поведение для руководителя». Босс шумно выдохнул. «А, ты об этом. Да, вел ты себя не эталонно. Но как мужик я тебя понимаю». Не знаю, что бы я сделал на твоем месте. Оставайся и работай, Георгий. И Алиса пусть работает. А с вашим бывшим родственником мы вопрос решим. Откровенный разговор с Забарским меня немного отрезвил. Я взял себя в руки и вспомнил, что это была лишь первая часть плана относительно Эдика. И пусть кое-что пошло не так. Нужно закончить дело. Это нужно для нашей новой маленькой семьи. «У меня есть кое-какие мысли на этот счет», — сказал я, глядя в глаза шефу. «Позволишь самоуправство, Дмитрий Алексеевич». Забарский приподнял брови. Уже через двадцать минут ко мне в кабинет боком протиснулся Эдуард. Парень смотрел из-под лобья. «Когда можно забрать трудовую?» Я поднялся, плотно закрыл дверь. «Тебе не нужна эта работа?» Эдик глянул уже с удивлением. Кто ж меня тут оставит? Все из-за Алис. Заткнись и слушай. Перебил его я. Мы можем оставить тебя в компании. Естественно, о моей службе речь не идет. Отправишься под начало Валерии Игоревны. У нее не хватает рук на рутинной работе. Но у меня к тебе будет одно условие. И Дуард почти улыбался. Какое? Я выдохнул. Ты откажешься отправ на Машу. На лице моего собеседника на секунду выступило облегчение. Но потом он словно взял себя в руки. «Как это?» – деланно возмутился он. «Она моя дочь. Я исправно платил алименты. Родилась она в браке». Хм, «Да, вот поэтому будет непросто лишить тебя прав обычным способом. Еще и семья обеспеченная. А родители таких козлов в подобных ситуациях резко начинают обожать внуков и внучек. Я же хочу, чтобы Алиса и Маруся жили спокойно, и никто не лез в нашу семью. Ребенок тебе не нужен. Давай откровенно. А работа очень нужна. Я знаю, ты никуда не могу строиться почти полгода. Да еще папашу твоего с почетом отправили на пенсию. Вряд ли родители теперь подтянут очередную семью. Так что сделаем просто. Ты подписываешь бумаги, и мы оба забываем о существовании друг друга. «А там уж как вы с Валерией сработаетесь!» «Мне надо подумать!» Эдик пошел пятнами. Я потер ладони. «Ты же понимаешь, отцовства я тебя все равно лишу. Только это будет медленно и болезненно для всех. Алиса и Маша – моя семья, и я не дам их в обиду!» «Хорошо, я согласен», – кивнул парень. «Хорошо, я согласен!»